Вверх и низ. Как можно дальше уйти не удалось. Им вообще не удалось уйти. Уже через пару кварталов на перерез пикапу начали выскакивать зараженные, но это пока не было неразрешимой проблемой. Проблемой стали два внедорожника, повисшие у них на хвосте и поливавшие форт свинцовым дождем из двух пулеметов. До тех боевиков института, что гоняли вольта как зайца по полю, им было далеко, но хорошего в этом было мало. Утес на форде молчал. Его ствольная коробка была разбита, когда один из пикапов неожиданно атаковал их с фланга, и теперь он бесполезный бесполезной и болтался на осиротевшем станке. Прос поранили в руку. Лаки как мог старался ее перебинтовать. Гайер при виде крови, забыв про свой телефон, вжался в угол и не отсвечивал. Лис ничего не мог противопоставить нападавшим. Для броска бутылки с зажигательной смесью расстояние было великовато. А высунуться и прицельно ответить из трофейного печенега не давал плотный контроль нападавших. При малейшей попытке приподняться по борту машины начинали стучать пули. Единственное, что он мог, наугад не целясь выпускать короткие очереди ЗКМ, поднимая его на краткий миг над головой, но не везло. Видно, у девушки, которая за ним присматривала, нашлись более важные дела. Теперь к погоне добавлялись еще и зараженные. Они вываливались из улочек и проулков поодиночке небольшими группами, бежали сбоку и вслед не обращавшей на их внимание погони. Их численность еще не была критичной, но грозила стать таковой довольно скоро. Каз с яркими матерными мазками рисовал картину происходящего вокруг. Активные наушники не могли сгладить экспрессии выдаваемых им эпитетов. Оттого картина в сознании визуализировалась как нечто на грани апокалипсиса местного разлива. Лис все-таки кинул одну бутылку навесом, не подставляясь под пули, ориентируясь на параметры, указанные водителем. Ожидаемо не попал. Несколько зараженных влетели в лужу горящей жидкости и принялись отплясывать лезгинку, пытаясь сбить пламя, прилипшее к пяткам. Забавно было бы на это посмотреть, если бы преследователи позволили. Но жизнь ровно дышит к сослагательным наклонениям. Они не позволили. Стальной горох вновь забарабанил в задний борт. Более того, одна из пуль нашла уязвимое место пикапа, хотя нужно отдать должное Шалому. Его идея с вертолетной броней зарекомендовала себя достойно. Пуля пробила заднюю покрышку, зацепив ее вскользь. Это сразу же сказалось на маневренности Форда и его скорости. На спустившем колесе быстро не порысащишь. «Пипец, приехали!» Лису показалось, что раздавшийся в наушниках комментарий Каза относится как раз к этой ситуации, оказалось не совсем. Прямо по курсу толпа серых обезьян. Голов 30, если не больше. Есть несколько типов вроде кусачей. Не проскочим, завязнем. У тебя на панели планка с колечками. Помнишь, из за них объяснял? Спокойно ответил Лис. Эта игра в догонялке ему уже порядком надоела. Точнее, его роль в ней. Роль почти безучастного статиста. Нужно было заканчивать эту партию. Подпускаешь всех метров на тридцать и дергаешься разом. Командир, ты это серьезно? Ошалевшим от услышанного голосом откликнулись наушники. Это же. Вот ты блин! Внимание всем! После взрыва считаем до двух и зачищаем тех, кому показалось мало. Лис перехватил три изумленных взгляда, уставившихся на него из недр кузова. Один, понимающий, о чем идет речь, но весьма скептически оценивающий конечный результат. Два понимающих, но смутно догадывающихся, что он задумал авантюру на грани фола. Ему осталось только весело подмигнуть им в ответ и расплыться в безумной улыбке. «Как бы нам всем мало...» «Рот запахнул! Уши зажал!» Лис рявкнул на хлопающего глазами Гайера, единственного среди них, у кого не было наушников. «Да ладно, я пошутил просто!» Донесли наушники растерянный голос водителя, не понявшего, что команда предназначалась не ему. «Приготовились! Подрыв!» Шесть взрывов противопехотных мин, слившихся в один... Обрушились вовне огнем и громом чистилища, карая всех причастных и непричастных тысячами суперскоростных плевков безушного металла. Этот джин смерти не пощадил никого, ни тех, против кого был вызван, не вызвавших его. Последним, конечно, досталось меньше. Им навстречу не летели поражающие стальные элементы, разрывающие плоть. Сам конструктив Мин своей заведомой направленностью защищал их от этого. Их не сбивало с ног, корежа внутренностью ударной волной в шлейфе адского огня и удушающего чада, не уродовал разлетающимся в разные стороны кусками корпусов. Об этом позаботился Шалой, установив вокруг мин наклонные отсекатели. Усиленные борта пикапа тоже надежно страховали от этого. Но ничто, включая наушники, не смогло уберечь от оглушающего удара по барабанным перепонкам, настолько сильного, что под его давлением сознание на некоторое время покинуло тело. Когда оно соизволило вернуться, лис скачил на ноги, прижимая ключу приклад автомата. Но сознание решило вернуться не просто так. Оно вернулось, громко хлопнув дверью и всколыхнув содержимое всей черепной коробки. Лиса повело в сторону, он едва успел схватиться за борт, чтобы устоять на ногах и не вывалиться наружу. Картинка перед глазами плыла, смазывая реальность в сюрреалистическую абстракцию. Несмотря на дефицит времени и остроту ситуации, автомат пришлось оставить в покое. В данном случае помочь он не мог. В руках появилась фляга с живцом, но надежды на чудодейственный эффект зелья оправдались отчасти. Немного утих, шум в голове, прояснилась картина мира вокруг, но тошнота и легкая дезориентация остались. Со слухом тоже было непонятно. То ли мир поглотила тишина после бури, то ли буря эти самые уши вывела из строя. Но жить можно. Сейчас он уже не был беспомощным куском мяса, готовым к употреблению серой кожей саранчой. Повоюет еще. Воевать оказалось не с кем. Кукла и Каз, выбравшись из машины, одиночными выстрелами добивали тех, кто представлял хоть какую-то угрозу. Им повезло больше. Броневые листы кабины существенно ослабили давление на уши. Остальное погасили активные наушники. Поэтому они сразу же принялись за зачистку. Работы у них оказалось немного. Все пространство вокруг было усеяно изуродованными трупами монстров и их конечностями. Стальные ролики противопехотных мин вырывали из тел зараженных ошметки плоти, рассеивая вокруг вееры кровавых брызг. От этого весь асфальт вокруг был залит кровью. Испещренные стальным горохом фасады близлежащих домов щерились на это кровавое месиво зёвами выбитых окон нижних этажей. Лишь единичные твари, каким-то чудом избежавшие критичных повреждений, поднимались только для того, чтобы получить персональные порции успокоительного. Их просто нельзя было оставлять за спиной. «Прямо чисто!» — донесли наушники приглушенный голос водителя. «Справа чисто!» — эхом прошелестела девушка. Слух понемногу возвращался. Оба пикапа преследователей превратились в решето. Рваные металлобшивки, разбитые в хлам радиаторы, выбитые стекла и таращившиеся в небо стволы пулеметов красноречиво говорили о завершении погони. В просвет между изуродованными машинами вывалился зараженный, почти лотерейщик. Подволакивая поврежденную ногу, он возбужденно заводил носом. Причин для возбуждения хватало. Крови, в том числе и человеческой, было залито все. Приклад кое-как угнездился на плече. Выдох с задержкой дыхания. Давление пальца на спусковой крючок с отсечкой на 22, два. Недолотерейщик, сломанный куклой, уткнулся чудовищной мордой в асфальт, словно сила притяжения, воздействовавшей на него, одномоментно возросла в тысячу раз. Больше движения в этом секторе не наблюдалось. «Сзади чисто!» – просипел в микрофон лис и тут же поправился. «Вроде!» Его товарищам, находившимся вместе с ним в кузове, досталось гораздо сильнее. Три безучастных к происходящему тела намекали на проблемы с передвижением группы и необходимости каких-нибудь действий со стороны, оставшихся на ногах, и действий экстренных, потому что передышка, вырванная такой ценой у кровожадной реальности, была лишь временной. Взрыв, прогремевший почти в центре города, был громогласным приглашением на пир для всех зараженных в округе. В том, что они не приминут, им воспользоваться сомнений не было. Нужно было приводить конечности в более интенсивный режим. Хлесткая пощечина заставила Лаки приоткрыть глаза, но бесцельно блуждающий мутный взгляд говорил, что до нормальной формы парню, как до местной луны гусиным шагом. Но во флягу с живцом он вцепился словно клещ уже после второго глотка. Так дело на лад пойдет быстрее. Пулеметчиков взбадривать не пришлось. Он, словно предчувствуя неприятные ощущения, разомкнул веки сам и, скривившись от боли, потянулся к фляжке. Открыть ее мешала перебитая чуть выше локтя рука, но от помощи он отказался, зажал флягу между колен и отвинтил крышку здоровой рукой. Тяжелее всех пришлось гайру его вот щедушная тельца никак не желало возвращаться в осознанное состояние. Из правого уха парнишки стекала струйка рубиновой жидкости. Похоже, его сознание вышло погулять в астрал далеко и надолго. «Что делаем, командир?» Над бортом пикапа появилась физиономия Каза. «Тут скоро станет очень тесно, и наша карета превратилась в тайку. Далеко не уйдем. Нужно какой-нибудь чердак искать и тихориться». «Чердак — не вариант. В домах полно местных. Учуют либо те, кто будет их зачищать, либо те, кто останется после зачистки». Почти полностью восстановившийся взгляд принялся бегло осматривать округу в поисках подходящего убежища. Позади улицы с трехэтажными домами старой застройки, они практически вырвались из ее тисков. Впереди эту улицу пересекал небольшой сквер с лавочками для отдыха под сенью редких деревьев и широким тротуаром посредине. На другом его конце забор, огораживающий территорию ветхого жилья, идущего под снос точнее единственного дома, такого же трехэтажного, как его собратья вокруг, с разобранной крышей и частично обрушенными стенами. На поверхности, словно гнилой зуб, торчали остатки последнего уцелевшего подъезда. Но забор шел дальше, говоря о том, что дом по соседству уже канул в лету. Вроде подходящее место. И слишком далеко от места последнего пристанища пикапа. Могут просто не успеть укрыться до прибытия вечно голодной братьей. «Хватаем все, что можно унести, и ныряем туда», — кивок дороги командира указал на один из чугунных люков, утопленных в асфальте дороги. Характерное расположение остальных позволяло предположить их принадлежность к ливневой системе канализации. Взгляд зацепился за них чисто случайно, но мысль выбросила якорь, накрепко засев в мозгу. «А если это теплотрасса или вообще фекальная?» — ответил скепсисом Каз, проследив направление, указанное командиром. «Значит, тем более не учуют». Ободряюще оскалился лис. «Все, погнали!» Навьюченные словно мулы, сгибаясь под тяжестью оружия, боеприпасов, продовольствия и воды, они бесконечно долгих полторы минуты добирались до заветных люков. Лис вдобавок к своему штатному арсеналу тащил печенек с боекомплектом, еще не пришедшего в себя гайера. Веса в пареньке было действительно немного, но к концу их недолгого путешествия он был уверен, что тащит на хребте слоненка. Люк легко поддался уговорам клюва, который Каз в очередной раз использовал в качестве рычага. Фонарик выхватил нутро широкого бетонного колодца, уходящего вглубь метров на шесть, не меньше. Внизу виднелись два выхода труб довольно большого диаметра, позволявшего протиснуться по ним человеку, но недостаточного для развитого и хоть как-то бронированного зараженного. Это не могло не радовать, как и то, что в лицо им не пахнуло едким запахом экскрементов. Не будучи профессиональными диггерами, они могли бы гордиться временем, потраченным на спуск в подземелье. Все-таки реальная угроза быть застигнутыми тварями на открытом месте — мотивация не из последних. Первыми спустились Лаки и Александра. Лис невольно обратил внимание на то, с какой сноровкой девушка перемещается по вертикальной лестнице, словно всю жизнь с обезьянами по веткам прыгала. Лаки безнадежно отставал. Вероятно, в этой дисциплине для нее среди них всех вряд ли вообще нашелся бы конкурент. Но на размышления времени не было. Да мало ли у кого какой опыт имелся. Может, действительно с приматами соревновалась? Или со скалодрома сутками не вылезала? Он проделал нейлоновый шнур, который путешествовал с ним еще с первого в этом мире кластера, через первую ступеньку лестницы. Получилось что-то вроде лебедки. С ее помощью Каз спустился вниз вместе со все еще блуждающим в Австралии Гайером, И помог спуститься в проспу. С помощью этой же импровизированной лебедки их имущество оказалось на дне колодца в считанные секунды. Оно еще не успело достичь дна, а лис уже накрывал люк крышкой изнутри. Чур я в домике всплыло давно забытое из далекого детства.